Шикарный японский седан домчал нас до поместья Кирсановых меньше, чем за час. О том, что это именно их поместье, я понял сразу. Громадная территория, сплошь обнесенная кованой оградой, была засажена цветущими вишнями. Машина плавно заехала в автоматически открывшиеся ворота и стремительно покатила к громадному особняку. Я невольно поежился. Наше фамильное поместье казалось старой лачушкой рядом с этим дворцом. Белоснежный фасад был украшен скульптурами и барельефами стилизованными под японские мотивы. Было заметно, что хозяин неровно дышит к культуре восточного соседа. Обогнув роскошный фонтан с упитанными карпами, мы остановились напротив широченных дубовых дверей. «Приехали!» – недовольно буркнул Егор, отворачиваясь от окна. Красота снаружи явно не приводила его в восторг. Пожав плечом, я вышел первым. Дверь перед нами распахнули две горничные и с любезными поклонами проводили внутрь. Егор небрежно кинул ближайший свой портфель и, махнув мне рукой, направился вглубь особняка. Я к отцу, он со мной. Сунув ноги в тапки, как есть, не снимая ботинок, он затопал дальше. Я наспех переобулся и поспешил за ним через просторную залу в рабочий кабинет. Внутри дворец Керсановых был еще роскошнее. Вдоль стен, отделанных лакированным дубом и благородными сортами дерева, ровными рядами шли вазы, манекены в доспехах, элегантные стойки с огромными веерами, мечами и прочей затейливой мелочью. Не было сомнений, все это оригиналы, привезенные из Японской империи. О том, сколько все это стоило, я старался не думать. Даже треть этих музейных экспонатов хватило бы выкупить не только Есению, но и еще пару-тройку дворянских наследниц. Пройдя через весь зал до массивной двери, Егор небрежно пнул ее, открывая настежь, и вошел в рабочий кабинет. — Здоров, отец! Тут такое дело! Я на дуэли проиграл, и теперь мне нужно выплатить ему 200 тысяч компенсации. Он лениво кивнул на меня, отходя в сторону. Глава рода сидел на диване возле широкого рабочего стола. Высокий, не меньше двух метров роста, широкоплечий, подтянутый, с острым лицом и внимательным взглядом. Отложив планшет, в котором что-то читал минуту назад, он принялся изучать меня строгим, пристальным взглядом. Петр Кирсанов даже бровью не повел, но я четко ощутил в воздухе такую мощную вибрацию альвы, что стало откровенно не по себе. Передо мной был глава одного из самых влиятельных и богатых родов империи. Генерал, руководивший армией в совместной русско-японской операции, а затем и управлявший целой провинцией. Маг, известный как «Стальная крепость». Помедлив мгновение, я вытянулся и прижал ладонь к виску в армейском приветствии. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Позвольте представиться, Вайнер Ярослав Андреевич. Компенсации? Он одобрительно приподнял бровь и снова смерил взглядом сперва меня, а потом, нахмурив брови, своего сына. Позволю знать, почему я только сейчас слышу об этом, Егор. А какое тебе дело до моей жизни? — фыркнул он. — Ты мой сын, наследник нашего рода. Чеканя слова, по-военному строго ответил тот. — Естественно, мне есть дело, и твои выходки не соответствуют твоему высокому положению. Сколько ты еще собираешься вести себя так? — Как? — с вызовом ответил Егор. — Независимо? — Эгоистично. Своевольно и вызывающе. Только тебя это, похоже, совсем не волнует. Мне надоело постоянно слышать, что ты позоришь меня и наш род. — Ну так отошли меня куда-нибудь подальше, как отослал мою мать. Ты же так обычно разбираешься с теми, кто тебе надоел. Избавляешься, как от ненужного хлама. Я застыл на месте. Вклиниться в семейный конфликт мне хотелось меньше всего. Но останавливать их было поздно. У Кирсанова-старшего дернулся глаз. — Не говори о том, чего не знаешь. Я... — Не смей врать. Я видел все своими глазами. Как ты притащил домой эту суку и... «Закрой свой рот!» Кирсанов-старший взвился на ноги, а я ощутил, как на нас с Егором надавила просто невыносимая аура Альвы. «Казалось, стоит только одному из нас открыть рот, и нас раздавит о стены в ту же секунду». Глава рода смерил сына тяжелым, как чугунная плита взглядом. «С меня хватит твоих выкрутасов, Егор! Почему ты не можешь вести себя, как положено, благородному дворянину?» — Почему я должен всякий раз вытаскивать тебя из очередной глупой переделки? — Почему ты не можешь вести себя, как все нормальные дети? Твоя сестра никогда себе такого не позволяет. — У меня нет сестры, старый ты козел! — выпалил Егор. — Извини сейчас же, или я лишу тебя наследства. — Лишай! — отмахнулся он и развернулся к двери. — Эта сучка того и добивалась. Пошли вы все к черту! в жалобно скрипнувшую дверь, он выскочил из кабинета и затопал прочь, оставив нас вдвоем. — Я прошу прощения за эту неприглядную сцену. Петр Кирсанов устало вздохнул. — Расскажите, что такого случилось между вами, что дело дошло до дуэли, Ярослав Андреевич? — И да, можете не стоять по стойке смирно, ехать и генерал, но уже давно в отставке. Я кратко вел его в курс дела, опустив ненужные подробности вплоть до окончания дуэли. Кирсанов внимательно слушал, хмуря брови, и лишь в конце одобрительно кивнул. «Выходит, я должен поблагодарить вас». «За что?» «Вы преподали моему сыну хороший урок». Он сдержанно улыбнулся. «Надеюсь, теперь он немного успокоится и возьмется за ум. Может, это и не видно, но Егор не глупый парень и никогда не был таким придурком, как пытается себя показать. Вдвойне приятно, что проучили его именно вы». Признаться, я рад, что хоть кто-то из нынешнего поколения молодежи продолжает чтить правила и офицерскую честь. Он кивнул на мою грудь, где все еще висели эмблемы рода и значок меча в нужных. «Я уважал вашего отца, хоть у нас и не было возможности познакомиться ближе». Когда случилось это, он на мгновение помедлил, подбирая слова. «Трагедия, я был в Японии». А после возвращения все уже закончилось и было откровенно не до того. «Вам пришлось пережить тяжелую утрату. Хм, я тоже потерял жену несколько лет назад». Она угасала тяжелой болезнью на наших глазах. И, как видите, Егор до сих пор не оправился от ее потери. Впрочем, не будем о прошлом. Он подошел к столу и, незаметно набрав код, выдвинул один из ящиков. «Честь дворянина и в том, чтобы держать свое слово». Спустя несколько секунд он протянул мне две пачки новеньких купюр, стянутых лентой. Но в следующий раз решайте вопросы более тонко и элегантно, господин Вайнер. Я посмотрел на него, и по спине пробежались мурашки. Его взгляд лучше любых слов говорил, что Кирсанов-старший догадывается, зачем я вызвал Егора на дуэль. Словно он видел меня насквозь. Он многозначительно улыбнулся и кивнул на дверь. «Я распоряжусь, чтобы вас довезли до дома. И еще одно». «Я буду признателен вам, если мой сын в будущем не совершит необдуманных поступков, следуя советам одногруппников. Ступайте». Убрав деньги, я коротко поклонился и на негнущихся ногах пошел к выходу. Да уж, более тонкий намек присматривать за Егором сложно и представить. Похоже, сам того не ведая, я навлек на себя немало проблем. Но все это будет потом». — Сейчас же стоило скорее вернуться домой и отправить полю к его святейшеству. Я мельком глянул на часы. Времени было в обрез. Но уже на подъезде к нашему поместью я заметил кое-что неладное. — Похоже, у вас сегодня аншлаг. — весело улыбнулся мне водитель кирсановых, кивая на темно-вишневый лимузин. — Князь Балашов решил пожаловать в гости. Скептически заметил я, прежде чем заметил еще несколько машин, стоявших подаль. От одного их вида в животе начали расползаться противные ниточки холода. Темно-синие фургоны с черными номерами. Опричники. Едва машина остановилась, я вылез наружу и поспешил ко входу. У двери стоял Гришка, помогавший Варваре с делами. Завидев меня, он бросился навстречу. — Княжич, у нас обыск.